Тандем. Давным-давно, во времена моего детства, я впервые увидел двухместный велосипед. Пришел в полный восторг. Очень долго мечтал прокатиться на такой машине, чего мне так и не удалось сделать за всю мою долгую жизнь. Одна мысль преследовала меня. Кто же главный в этом тандеме? Тот, кто рулит? Или тот, кто держит равновесие? Гораздо позже, создавая свои сказки, песни, мультфильмы, я вдруг понял, что работал все время с кем-нибудь в паре. Например, я писал стихи, глотков музыку, я пел за трубадура, Витя Бабушкин делал прекрасную запись на пленку и очень высоко ценил единство, которое помогало нам быть впереди других. Но время шло, менялись люди, все больше и больше таланты пытались проявить себя самостоятельно и петь, и плясать, и на дуде играть. И я был один из них. Разваливались группы, квартеты, дуэты. Каждый хотел ехать на своем велосипеде. Каждый хотел быть звездой. Счастье мое, что я был в самом начале этого процесса и благополучно дожил до старости в роли человека-оркестра, как меня называли. Но те, кто вчера еще был звездой, сегодня сиротливо жмутся друг к другу. Звезда превращается в две звезды. Сольные концерты в шоу-звезд, где все старенькое и потрепанное, перелицовывается и утомительно повторяется, и никак не напоминает тот старенький велосипед на двоих, где один рулил, а другой сохранял равновесие. Невольно возникает сравнение. Там, в СССР, в стране моей молодости, звездное шоу и тандем в стране моей старости. И все та же мысль преследует меня. Кто же рулит и кто держит равновесие? Не знаю. впрочем Это не так уж и важно. 5 августа 2009 года.